Глава 31 Изабель Фостер. Спустя месяц. Утро встречает меня слюнями, смачно размазываемыми по моему лицу. Совесть имеешь, животное, дай поспать. Ноль реакции и продолжение святого действа по обслюнявливанию хозяйки. Пускаю вход ход тяжелую артиллерию рявкнув. Роланд Генрих Колдсмит. Наглющая псина фыркнула в ухо и продолжила издевательство. В итоге не выдержала я и спрятала голову под подушку, прикрывшись руками, чтобы один пес переросток не отнял. — Я в домике! Отстань! Пытаюсь разжалобить своего бойца, на что получаю оглушительное гав. И у меня, как у бессильного, нашкодившего щенкам, отняли подушку, а разлепив глаза... Я встретилась с веселым крокодильем-оскалом своего любимца. «Ролли, да встала я уже! Угомонись, псина!» Умный став, убедившись, что миссия по пробуждению неродивого человека выполнена, на мгновение исчез, виляя хвостом, но уже через секунды возник передо мной держащим в пасте поводок. «Хитрющая зараза!» Хохочу и обнимаю своего монстра, пока он весело вылизывает мне лицо и шею, повалив огромными сильными лапами на лопатке. Улыбаюсь, обнимая своего защитника за широкую короткую шею. Есть еще радость в жизни. Любовь есть, преданность. По крайней мере, в моем четвероногом друге этих качеств с лихвой. Когда ты мне твердила, что у тебя милая собачка по прозвищу Ролли, Изабель, Я и думать не думала, что у нас в квартире будет жить Терминатор. Оля смеется и босиком шлепает в мою комнату. С мокрыми после душа волосами, которые длинными кудрями не спадают до самой попы. Ну так и мозгов в нем не по его габаритам. Где-то при раздаче ему явно попался нечистоплотный распределитель. Шучу, и моя соседка оживает. Глаза загораются веселостью, а на розовых губах цветет искренняя улыбка. Мы с ней не то чтобы подруги, но я как-то привязалась к этой замкнутой девушке. Неплохой она человек, далеко неплохой. В быту легкая. Я немного растяпа, если нас сравнивать. Могу оставить немытую чашку или тарелку. А Оливия молча подберет мой забытый на кресле свитер, сложит... Увидит мою грязную чашку — помоет. Слова не скажет и даже недовольной моськи не состроит. Добрая очень и совершенно неконфликтная, покладистая, но и упертая. До сих пор не открыла мне ни одной тайны. Мой пес ластится к белоснежным тонким пальчикам, слюнявит, а в ответ Олли, почесав собаку за ухом, переманивает моего мужчину — «Предатель!» — Фыркую весело дергающемуся хвосту, который ступает за моей соседкой по пятам. Оливия обладает врожденной женственностью. А вот и моя псина воспылала к ней любовью. Одеваюсь в спортивный костюм для пробежки, пока Ролли тырит с руки Олли специальные собачьи печенья, которыми его пичкает моя наглющая соседка. Цветочек оказался с характером и вызвал уважение. Она с виду сама нежность, но внутри стержень, и мне это в ней нравится. «Ролл, ты идешь, или научишься пользоваться унитазом?» — кричу, привлекая к себе внимание. Через секунду ко мне с Лаем мчится стрела, с которой мы бежим на перегонки к парку. Пробежка у меня всегда по расписанию. Роланд своей хозяйке спуску не дает и изводит кроссом. Снежок тихо падает с серых небес, и мой переросток, как маленький щенок, ловит их языком. Мы пробегаем по дорожкам, отведенным для велосипедистов. Сейчас пустующим из-за зимней непогоды. Всегда держим ритм и засекаем время. Чёртовы олимпийские замашки из меня не изжить. Но с ролом спорт становится игрой и веселухой. Он помогает мне отвлечься и не думать ни о чем. Бег и свежий морозный воздух проветривают мозги. Стоп! командую, заваливаясь практически без сил на скамейке. Его Величество садится у моих ног, высунув язык, весело урчит, пока я наглаживаю лоснящуюся шорстку. Мой мальчик, красавец! шепчу приятности и улыбаюсь. Вдруг что-то дергается во мне. Кажется, что на меня кто-то смотрит пристально. Причувствие надвигающегося апокалипсиса заставляет замереть. Оглядываюсь по сторонам, но ничего странного не замечаю. В эту самую секунду, когда я пристально изучаю всю близлежащую к парку территорию, раздается трель. Не глядя, отвечаю. Хай, малышка, скучала? Сжимаю телефон в руке и произношу резко. Нет. А я вот о тебе все время думаю. Голос бывшего действует, как тряпка красная на быка. Что? Заначка закончилась? Все уже пропил? Нам нужно встретиться, поговорить. Как насчет сегодня вечером? Я для тебя всегда занята. «И вообще, благодаря тебе я теперь из смены в смену работаю, так что забудь этот номер!» Пауза и злой голос. «Значит так, Изабель, тачку мне сдают скоро. Ты все еще не оплатила чек». «Как у тебя совести-то хватает, Роберт!» Наглость парня меня напрягает, и Ролл, уловив настроение, начинает рычать. Слушай меня внимательно, Изабель. Ты оплатишь чертов чек, иначе я поддам на тебя в суд. Подумай о своем положении и не будь сукой. Ты виновата. Ты была за рулем. Ты мне должна. Не заставляй идти на пролом. Да пошел ты! Кричу в трубку и сбрасываю звонок. Помещаю контакт в черный список. И удивляюсь, что забыла это сделать еще пару месяцев назад. Вычеркнула я бывшего и не вспоминала о нем до этой вот секунды. Но вот напомнил о себе сам, и совести хватило. То, что я чуть не лишилась из-за его вранья своего дома, он забыл. Мы с ним квиты, не получит от меня больше ни цента. Настроение скатывается в пропасть. Возвращаемся с Роллом домой, завтракаю на скорую руку омлетом и, оставив псину лежать у ног Оливии, бегу на занятия в танцевальную студию «Волшебство». Стоит оказаться на улице, как опять затылком чувствую взгляд. Словно кто-то все время наблюдает в прицел снайперской винтовки и решает, что со мной делать. Оборачиваюсь, смотрю по сторонам, ищу кого-то подозрительного, как в шпионских фильмах в очках из газеты. Но никакого Джеймса Бонда под прикрытием не обнаруживаю. Да, Изабель, кажется, у тебя паранойя. Бурчу под нос. Улица немноголюдна. Холод заставляет жителей не выходить без особой надобности. Мимо проскакивает молодая мамочка с малышом, параллельно разговаривая по телефону. «Хочу купить кардиган, пока скидка! Ага!» Рядом старик с собакой еле ковыляет, пока любимец, задрав ногу, оставляет свой след на дереве. Бегу к остановке и поскальзываюсь, чуть не шлепаюсь на лед. Выбираюсь из автобуса, спешу на занятия. Взгляд в спину. Резко торможу, оборачиваюсь. Никого. «Фолстел, что валон считаешь? Дуй в студию!» Раздается песклявый голос, который, как наждаком по слуху, оборачиваюсь и лицезрею миссис Лифен. «Иза, Иза, ну как можно быть такой лястяпой, а?» Быстро семенит невысокая китаянка с коротким коре в ярко-желтом пальтишке с меховым воротником. Останавливается рядом со мной, ниже меня на голову, но гонора на огромного мужика. Опять гора вспомнила. Мысленно даю себе пенделя. «Я вообще-то еще не опоздала», — отвечаю спокойно. Фыркает и кладет сонтик под мышку. Забавная привычка ходить под снегом с зонтом. Эпатажная у меня, мадам, в начальницах. Что сказать? Ухмыляюсь. Смешная злюка поджимает губы. Но мультяшная она. Пытаюсь не улыбнуться от забавного выражения лица. «Иди давай. Пока пили оденешься, пока в туалет пойдешь. Знаю я вас, неладивых». Пыхти как паровоз, и проходит к двери, а я следом. Несмотря на паршивый характер, Лефен не так плоха, как хочет казаться. Привыкла к ее манере общения: Столько лет с ней работаю, все помню. Как не давала руки опустить, как силком заставляла выбраться из постели и притащиться в студию, угрожала, штрафовала. Позиционировала все это как личную выгоду, беспокойство, чтобы клиентов не потерять. Но за этой видимой меркантильностью я видела заботу. Заботу о ее творении, которое она создавала столько лет. И заботу, как это ни странно, обо мне. Подорванные девочки-спортсменки с кучей проблем. Прежде чем войти в здание, где на втором этаже находится наша студия, резко оборачиваюсь, ведомая внутренними порывами, И в этот самый момент серебристый автомобиль срывается с места. Пытаюсь разглядеть лицо водителя, но все слишком быстро происходит. Показалось? Совпадение? Мания преследования? Холодок проходится по позвонкам, кусает изморозью. Сердце в груди начинает трепыхаться. Сомнение? Только сомнение, но... Мне кажется, я уже видела эту машину. Не такую же модель, а именно эту тачку с хромированными дорогими дисками. Только вот где...